Хаджу обманули и подсунули ему безобразную невесту. Когда утром Хаджа оделся и собрался выйти на улицу, жена, жемальничая, спросила. «Эфенди, кому из твоих родственников могу я показаться?» Хаджа на это заметил. «Только мне не показывайся, а там кому хочешь».